Глава шестая Снег белым мушином роем вьется вокруг фонаря. Наблюдать за ним странно и немного жутко. Ветер призрачной кошкой трется о стекло. Оно дребезжит, и отпечатки моих ладоней медленно зарастают холодом. «Завтра будет холодно!» Нгаи Кутуми калачиком свернулась на батарее. «Ненавижу холод!» Жмурится, и длинные усы раздраженно подрагивают. «Расскажи что-нибудь!» Вздыхает. Наверное, нет настроения, но в просьбе не откажет. На самом деле Нгай любит рассказывать истории, а я люблю слушать. Даже ветер за окном притих, вслушиваясь в уютное мурлыканье. Всего день жизни, целый день для нее одной. Лохматое облако отпустило на волю теперь расправить ледяные крылья и вниз, к земле. Жемчужно-перламутровое утро встречает холодом. Неорзлое солнце рассвечивает наряд сотни огоньков, почти бриллианты. Она слышала про бриллианты, но не знала, что это такое. Да и какая разница? Ветер дружелюбно подхватил на руки, закружил, завертел и, наигравшись, осторожно посадил на обледеневший подоконник. Бывай, снежинка. Она не ответила. Не хватало еще с ветром разговаривать, он ведь такой ветреный. Впереди целый мир, столько всего нужно увидеть. Белые цветы на стекле величественно прекрасны, а в прозрачных колоннах сосулек отражается солнечный свет. И она сама вместе с ажурными крыльями и любопытством в глазах. На себя она смотрела недолго. Мир вокруг гораздо интереснее. «Еще одна!» Раздраженно чиркнул воробей. «Когда это закончится?» «Падайте, и падайте, падайте, падайте! Спасу нет!» Ей стало немного стыдно за то, что она мешает воробью, и, расправив крылья, снежинка соскользнула вниз, прямо на зеленую еловую лапку. Уютно пахло хвоей, и снежинка долго сидела на иголке, свесив ноги и любуясь небом, солнцем и ледяными чешуйками на темной коре. Потом ей надоело просто смотреть. Время шло, и... Страшно было подумать, что мир вокруг может когда-нибудь закончиться. Она долго летала, иногда поднимаясь высоко-высоко, так что земля бело зеленым шаром ускользала вниз. Но потом крылья уставали, и снежинке приходилось тратить драгоценное время на отдых. «Столько всего хотелось посмотреть!» Все равно не успеешь!» Каркнула ворона. «Завтра, от теперь зря ты сюда прилетела, возвращайся домой!» «Домой?» Снежинка еще раз посмотрела на небо, пытаясь понять, какая из этих туч ее дом. Снизу они выглядели такими чужими, да и сил не хватит подняться. «Домой, домой, глупая снежинка! Весна уже, тепло, солнце!» «Солнце доброе!» — возразила снежинка. «Смотри!» Она расправила крылья, показывая вороне, как ярко они сверкают. Но та не захотела смотреть и отвернулась. Жаль. Снежинке интересно было бы поговорить, одной немного скучно. Поэтому она продолжала сидеть и ждать. А вдруг ворона передумает и скажет еще что-нибудь. Она же давно живет, несколько дней, или даже недель. Много видела, мудрая птица». «Ох и глупые же вы!» — пробурчала мудрая птица. «Летите, а куда и зачем?» «И неужто тебя не предупреждали, что завтра тепло будет?» «Предупреждали», — призналась Снежинка. «И не хотели отпускать, но ведь день — это очень много». «Год — это много, а день — ерунда. Год — это весна, лето, осень и зима. Весной я возвращаюсь в город, а зимой лучше на свалке». Там теплее. Ворона рассказывала очень странные и интересные вещи. Снежинка не совсем понимала, что такое свалка и город, и почему теплее значит лучше, но слушала и заснула. А потом... Вот что меня всегда раздражало, так это привычка НГАИ обрывать повествование в самых интересных местах. Потом наступила весна и снежинка растаяла, ледяные крылья — хрупкая вещь. Нгай Кутуми потянулась и, коснувшись стекла, поспешно отдернула лапу. «Каждому свое. Кому-то час, кому-то год, кому-то полет, кому-то город или свалка. Кто знает, что лучше? В этом смысл?» «Смысл?» — Нгай Кутуми презрительно фыркнула. «Какой смысл в сказке?» Ветер завыл с новой силой, отгоняя от окна белый руй любопытных снежинок. Жаль. Хотелось бы посмотреть, как блестят на солнце ледяные крылья.